Глава 2. Двое минус Мул. Корабль был готов к старту. Всё было ясно, кроме одного куда лететь? Мул предложил вернуться на трендер. Постав в гигантской галактической метрополии колоссальнейшей империи, которую когда-либо знало человечество, мёртвый мир, некогда бывший столицей всех звёзд, притчер возражал. Он считал, что это слишком старая, чересчур проторенная дорога. Он нашёл Бэйла Ченниса в навигационной кабине корабля. Курчавые волосы молодого красавца были игриво растрёпаны. Один непослушный завиток упал ему на лоб, но оказалось, что там ему и место. Губы его расплылись в приветственной улыбке, обнажив безукоризненно белые ровные зубы. Да, он был действительно хорош собой и знал это. В сердце твердокаменного офицера шевельнулось неприязнь к своему напарнику по экспедиции. Ченис был заметно возбуждён. Притчер выпалил он. Это может быть совпадением, генерал холодно отозвался. Не понимаю, о чём вы. А? Ну да, подсаживайтесь, Сталина, и давайте разберёмся. Я тут просматривал ваши записи. Отличная работа, Сталина. Мне Очень приятно, что вы их так оцениваете. Выдавил Притчер. Понимаете, я пришёл кое-каким выводом, и мне было бы интересно узнать ваше мнение. Вы не пытались подойти к этой проблеме дедуктивно. Я хочу сказать, что очень мило, конечно, прочёсывать звёзда наугад и в итоге сделать всё, что вам удалось во время ваших пяти экспедиций, но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 И наоборот, хотелось вытянуть что-нибудь из него, чей разум не был под контролем и следовательно был непредсказуем. Но тогда давайте попробуем проанализировать ситуацию и зададим себе вопрос: что мы собственно хотим найти? Вторую академию, буркнул Причер. Академию психологов, уточнил Ченис.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 как в самом начале при их основании Гари Селдоном, так и теперь. Ведь наша первая академия не делала из себя секрета даже тогда, когда представляла собой всего-навсего единственный город на единственной незащищённой планете 300 лет назад. Смоглое лицо предчерёпо подёрнулось цердоническими морщинками.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 Разочарованно нахмурился Ченис. Ну, здесь так прямо не написано, но у нас есть тщательно разработанный путеводитель по противоположной периферии. Нет, вы серьёзно думаете, что мул в бирюльке играет? Ну, тогда, голос молодого человека вновь обрёл решимость. Что вы скажете насчёт а легархии кон-звездье. Притчер задумчиво потеребил мочку уха. Кон-звездье? Ах, ну да, знаю это место. Но это же не на периферии, насколько я помню. Вроде бы это где-то в третьи пути к центру галактики. Да? И что из этого? В тех записях, что имеются в нашем распоряжении, месторасположение второй академии указывается как другой край галактики. Чёрт подери, это единственное место, куда мы можем отправиться. Что толку болтать о какой-то кон звёздий? Тьфу ты, язык сломаешь.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 Не откажетесь взглянуть вместе со мной на линзу? Как вам будет угодно. Линза была новейшим изобретением, которым были оборудованы крейсеры тех времён. Фактически это была сложнейшая вычислительная машина, способная выдавать на экране воспроизведение картины ночного неба, видимой из любой точки галактики. Ченнис установил на пульте координатные точки. Свет погас. В красноватых отблесках огоньков, горевших на панели пульта, лицо Ченниса выглядело довольно-таки зловеще. Притчер уселся в кресло пилота, вытянув длинные ноги. Его лица в полумраке кабины видно не было. Медленно, одна за другой, на экране стали появляться светящиеся точки. Постепенно они становились всё ярче. На экране возник участок населённых звёздных скоплений центра галактики. Это, объяснил Ченнис, зимнее ночное небо видимое с Трентера. Это, кстати, на мой взгляд, важнейшая деталь, до сих пор не учитывавшаяся в ваших поисках. Всякая разумная ориентация должна принимать за точку отсчёта Трентер. Трентор был столицей Галактической империи, гораздо больше с научной и культурной точки зрения, чем с политической. Поэтому значение любого названия должно в 9 из 10 случаев выводиться с учётом расположения Трентора. Вспомните в этой связи, что Селден родился на Геликоне, то есть ближе к периферии, но группа его работала на Тренторе. Что вы мне пытаетесь доказать? Ледяной голос притчера показывал, что он всеми силами старается противостоять горячему энтузиазму собеседника. Линза докажет всё за меня. Видите ту тёмную туманность? Тень от его руки упала на экран. Указательный палец остановился на крошечном тёмном пятнышке. казавшемся дырочкой в расшитой звёздами ткани. В астрографии она называется туманностью Пелло. Смотрите внимательно. Сейчас я увеличу изображение. Прич чёрзатый вдыхание смотрел, как на его глазах растёт изображение на экране. Это напоминало картину, возникшую бы на иллюминаторе кругового обзора, если представить, что корабль несётся на сумасшедшей скорости по переполненной звёздами галактике, но при этом и не думает входить в подпространство. Звёзды летели на них как бы из общего центра, расходились в стороны и исчезали за краем экрана. Какие-то точки раздваивались, превращались в сферы Туманные пятнышки делились на мириады точек, и все время сохранялась полная иллюзия движения. Ченни скомментировал, «Как видите, мы движемся по прямой от Трентора к туманности Пелла, как бы продолжая линию взгляда, направленного туда с Трентора». Вероятно, небольшая погрешность тут есть, если учитывать гравитационное отклонение света, которое я математически не рассчитывал, но уверен, оно невелико. Тимаза опалённый экран. Скорость увеличения изображения падала, и звёзды со всех четырёх краёв экрана посылали последний прощальный свет. Туманность расслана в глазах. Её обрамляли сверкающие скопления звёзд, внезапный резкий свет которых говорил о том, что они просто раньше были скрыты за бесчисленными тёмными фрагментами атомов натрия и кальция, заполнявшими кубические парсеки пространства. Тень от руки Ченниса снова легла на экран. Населявшие этот участок пространства вот это местечко называли Пасть. Это очень важно, потому что только с трентера оно действительно выглядит похожим на пасть. То, на что он показывал, представляло собой просвет в теле туманности, очерченный в форме извилистой усмехающейся пасти в профиль, подчёркнутой ярким величественным сиянием звёзд, наполнявших его. Следуйте взглядом вдоль пасти. Видите? Дальше она сужается, переходит как бы в пищет, что ли, вот в эту тоненькую ниточку света. Изображение на экране вновь увеличилось и продолжало увеличиваться до тех пор, пока тёмная туманность, окружавшая пасть, не заняла весь экран. Только тонкая световая ниточка тянулась по ней. И указательный палец Ченниса безмолвно следовал к тому месту, где она обрывалась, к точке, где мерцала одна единственная последняя звезда. Здесь его палец остановился. Дальше была только темнота, мрачная, мертвенная темнота. Конец звёзд, просто сказал молодой человек. Ткань туманности в этом месте тонка, Свет одной единственной звезды проникает сквозь неё, посылая лучи в одном единственном направлении к Трентеру. Вы хотите сказать, что начал генерал и замолчал, поражённый собственной догадкой. Да не хочу сказать, а так вот прямо и говорю. Конец звёзд. Конзвестия. Вспыхнул свет, звёзды на экране померкли, в 3 шага Притчер оказался рядом с Ченисом. Как вы до этого додумались? Ченис откинулся на спинку кресла, на лице его играла самодовольная улыбка. Совершенно случайно. Конечно, мне было бы приятнее сообщить вам, что это плотно напряжённого умственного труда. Но на самом деле вышло всё абсолютно случайно. Однако, как бы то ни было, всё сходится. Судя по нашим справочникам, конзвездие является олигархией. Она правит 20ю семью обитаемыми планетами. В научном отношении полный ноль, и самое главное это мир, который придерживается строжайшего нейтралитета в местной политике этого региона. и не проводит никакой экспансии. Думаю, стоит взглянуть на них поближе. — А Мулу вы об этом сообщили? — Нет, и не собираюсь. Мы уже в космосе, и вот-вот совершим первый прыжок. Притчер, не веря собственным ушам, бросился к пульту видового иллюминатора. Когда он отладил изображение, глаза его встретились с холодной пустотой пространства. Он, не отрываясь, смотрел перед собой несколько мгновений, потом обернулся. Рука его автоматически легла на тяжелый, удобный, привычный приклад бластера. — По чьему приказу? — По моему приказу, генерал? — Как ни в чем не бывало, — ответил Ченнис, — впервые обратившись к спутнику, упомянув его звание. Пока мы с вами тут беседовали, вы, вероятно, увлеклись и не почувствовали ускорения, поскольку в этот момент я как раз увеличил изображение на экране линзы, и вы, конечно же, приняли это за иллюзию, кажущееся передвижение межзвёзд. Ну и чего вы добиваетесь? К чему был тогда весь этот трёп насчёт конзвездий? Никакого трёпа. Всё совершенно серьёзно. Именно туда мы и отправляемся. Мы стартовали сегодня, потому что до старта оставалось целых 3 дня. Генерал, вы не верите во вторую академию, а я верю. Вы просто не верите ни во что, слепо выполняете приказы мула. Я же чувствую серьёзную опасность. У второй академии было 5 лет на приготовления. Насколько они подготовились, я не знаю. Но что если у них были агенты в Калгани? Если бы я разгуливал там, нося в мозгу догадку о том, где находится вторая академия, они запросто могли бы это обнаружить. Тогда моя жизнь повисла бы на волоске, а я признаться, — Ей очень дорожу. Вероятно, такого стечения обстоятельств, возможно, мизерно. Но я все-таки предпочел не рисковать. Поэтому в итоге о конзвездии не знает никто, кроме вас. А вы узнали об этом тогда, когда мы были уже в космосе?» Ченнис иронично улыбнулся, всем своим видом показывая, что ему приятно чувствовать себя хозяином положения. Рука приче расползлас с приклада бластера, на какое-то мгновение его охватило чувство неловкости. Почему же он ничего не сделал? Что ему мешало, что сдерживало его? Ведь было время, когда он был мятежным, непокорным капитаном в коммерческой империи, созданной Первой Академией. Тогда-то уж точно скорее он, чем Ченнис, предпринял бы такую смелую дерзкую акцию неужели мол прав неужели его разум настолько подчинён что утратил всякую инициативу отчаяние всё сильнее охватывало его наваливалась страшная непривычная усталость справившись с собой он сказал отлично сработано тем не менее попрошу вас на будущее консультироваться со мной при принятии подобных решений. Не успел он произнести последнее слово, как замигала сигнальная лампочка. Это из двигательного отсека, небрежно сообщил Ченис. У них была объявлена пятиминутная готовность, и я попросил их дать мне знать, если что-то будет не в порядке. Останитесь здесь, держать оборону. Притчер кивнул. «Мне скоро пятьдесят», — с горечью признался он сам себе. На экране обзора мерцали редкие звезды. В тумане виднелся край галактики. Если бы только он был свободен от мула. Но от этой мысли у него по спине забегали мурашки. Главный инженер Хакслейни... Бросил неприязненный взгляд на молодого одетого в гражданское человека, который вёл себя так, будто был офицером флота, и держался так, что все должны были ему повиноваться. Хаксли, не помнивший себя на службе в регулярных войсках с тех пор, когда у него ещё молоко на губах не обсохло, привык к субординации совершенно определённого рода. Но этого человека назначил мул а за молом было последнее слово и в этом случае единственное даже подсознательно у Хаксли не возникало никакого протеста эмоциональный контроль работал чётко не сказав ни слова он протянул Ченнису маленький яйцеобразный предмет Ченнис взял его и ободряюще улыбнулся Вы из академии, не так ли? Да, сэр. Я служил во флоте Академии 18 лет к тому времени, как к власти пришёл первый гражданин. Какое образование вы получили в Академии? Я инженер-технолог первого класса, учился в центральной школе на Креоне. Недурно. Это вы нашли в коммуникационном блоке, как я и предполагал? Да, сэр. Эта штука и должна там находиться. Нет, сэр. Тогда что это такое? Гипертрейсер, сэр. Непонятно. Я ведь не из академии, поясните. Это устройство, позволяющее следить за кораблём через гиперпространство. Иначе говоря, за нами можно следить, где бы мы ни находились. Да, сэр. Отлично. Новейшее изобретение, судя по всему. не иначе как придумана в каком-нибудь из исследовательских институтов созданных первым гражданином скорее всего сэр принцип его действия государственная тайна так думаю да сэр и тем не менее вот он забавно Ченис повертел гипертрейсер в руках и резко протянул его инженеру. "Так да вот что. Возьмите его и положите туда, где нашли. На то самое место. Ясно? И забудьте об этом навсегда". Главный инженер автоматически отдал честь, резко повернулся и вышел. Корабль нёсся через галактику. Курс его на семивалической карте представлял собой широкую пунктирную линию. Чёрточки означали расстояние примерно в 60 световых секунд, преодолеваемых в обычном пространстве, а расстояния между ними составляли более 100 световых лет. Это были прыжки через гиперпространство. Бэл Ченнис сидел у контрольной панели линзы и в очередной раз восхищался совершенством ее конструкции. Он был не из Академии, и для него осознание взаимодействия сил, происходившего после нажатия очередной кнопки или поворота рычажка, не было так уж привычно. Линза и для бывалого человека из Академии, честно говоря, не была проста и понятна. Внутри её невероятно компактного корпуса помещалось неимоверное количество электронных блоков, необходимых для точного размещения сотен миллионов звёзд на соответствующем расстоянии друг от друга. И как будто одно это само по себе не было величайшим достижением. Линза, кроме того, была способна осуществлять вращение картины любой части галактического поля в трёх измерениях или вокруг центра. Именно поэтому линза произвела настоящую революцию в космической навигации. В прежние времена межзвёздных странствий расчёт каждого прыжка заключался в колоссальном объёме работы, занимавшей дни и недели. И большая часть этого труда состояла в более или менее точном расчете положения корабля на масштабной модели галактики. Фактически, это означало ориентацию относительно как минимум трех далеко отстоящих друг от друга звезд, положение которых относительно произвольно избранного галактического тройного нуля было известно. Но именно понятие «известно» и было в некотором смысле «известно». ловушкой. Для всякого, кто хорошо знает звёздное поле от одной определённой точки отсчёта, ясно, что звёзды так же неповторимы, как люди. Прыгните на десяток парсеков, и даже ваше собственное солнце станет неузнаваемым. Оно может даже оказаться невидимым. Ответ на эти вопросы дал безусловно спектроскопический анализ В течение веков главной задачей межзвёздной инженерии был анализ световых позывных всё большего и большего числа звёзд во всё более и более тонких подробностях. Учитывая это, а также и всё возрастающую точность прыжков самих по себе, были разработаны стандартные маршруты передвижения по галактике и межзвёздные путешествия, стали в большей степени наукой, чем искусством. И тем не менее, даже в времена расцвета Академии, когда было достигнуто совершенство конструкции вычислительной техники, был разработан новейший метод механического сканирования звёздных полей для известных световых позывных. Иногда уходили целые дни на то, чтобы определить координаты трёх звёзд, а затем расчитать координаты регионов галактики до того пилоту неизвестных. Линза стала устройством коренным образом изменившим положение дел. Во-первых, для всех расчётов Линзе требовались координаты одной единственной звезды. Во-вторых, с ней запросто мог управляться даже такой дилетант в вопросах космоплавания, как Ченис. Ближайшей звездой в тот момент была Винцетори. В соответствии с данными расчёта прыжка в центре видеоэкрана горела яркая звезда. Ченис очень надеялся, что это была Винцетори. Экран линзы принял информацию с экрана обзора, и Ченис старательно набрал на пульте координаты Винцетори. Нажал кнопку И звёздное поле ярко засветилось на экране. В центре экрана обозначилась звезда, горевшая ярче других, но это ещё ни о чём не говорило. Рядом была другая. Чэнь исфокусировал экран по оси Z, увеличил изображение и отладил фотометр, чтобы обе звезды стали одинаковой яркости. Чэнь испоглядел на вторую звезду, тоже довольно яркую на экране обзора. и нашёл соответствующую ей на экране линзы медленно развернул изображение на экране линзы под соответствующим углом скривил рот в недовольную усмешке результат его явно не устроил снова развернул изображение оценил расположение второй яркой звезды потом на всякий случай ещё одной довольно улыбнулся всё сходилось Возможно, специалисту искушённому в астронавигации хватило бы и одной попытки. Ему понадобилось три. Итак, наводка осуществлена. После окончательной операции поляна ложились друг на друга, при этом многие звёзды как бы двоились, но коррекция наводки не отняла много времени. Сдвоенные звёзды соединились, осталось одно поле и положение корабля Можно было спокойно считать на табло. Вся процедура заняла не более получаса. Ченис нашёл Притчера в его каюте. Генерал явно собирался спать. Не вставая с кушетки, он поднял взгляд на Чениса. "Новости? Да нет, ничего особенного. Ещё один прыжок, и мы в Конзвездии". "Знаю".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 Скажу, что если когда-либо в истории и существовала какая-нибудь наука, в этой части галактики она напрочь забыта. Ченес широко улыбнулся. Понятно. Мартышкин труд, хотите сказать? Ну, в общем, да, если только вы не любитель почитывать на досуге жизни описания правителей. Информация ненадежна по двум причинам. я бы сказал, там, где история занимается в основном ролью отдельных личностей, чёрное становится белым, а белое чёрным в зависимости от склонности автора. Я считаю, что такое чтение абсолютно бесполезно. Однако там есть упоминание о Канзвездии, именно поэтому я и передал вам плёнку. Это, кстати, единственный материал, где я нашёл хоть что-то о ней.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 Вы не обратили внимания на то, что у них никогда не образовывались коалиции. Они всё время оставались как бы вне политики этого уголка галактики. Как вы сказали, они захватили несколько планет, но потом прекратили завоевания. Это произошло в отсутствие каких-либо драматических поражений или их последствий, как будто они распространили своё влияние достаточно для того, чтобы суметь защитить себя.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 Не забывайте, что это может быть мир, в котором чёрт знает, сколько мулов. И какие у вас планы? Высадиться на какой-нибудь второстепенной планете, разузнать как можно больше о канзвездии, а потом импровизировать. Нормально. Возражений нет. А теперь, если не возражаете, мне бы хотелось выключить свет.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 оттрясён тем, что он узнал. Что-то он узнал во второй академии, что превзошло все его ожидания и повернуло его мысли в абсолютно противоположном направлении. Если бы я мог прочитать его мысли так, как мог читать эмоции, однака его эмоции были в обычном состоянии. Только вот это его удивление Ключком ко всему было удивление. Что-то там было такое потрясающее. А теперь вот откуда не возьмись появился этот мальчишка, этот вечно улыбающийся сосунок с превеликой лёгкостью рассуждающий о кон звезде и её незаметной аномальности. Но он скорее всего прав. Скорее всего иначе всё остальное лишено смысла последняя мысль причера перед тем как он наконец заснул была окрашена самодовольным злорадством гипертрейсер был на месте лежал на субефирной трубке час назад он проверил там ли он ченис в это время поблизости не было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 занимающих при нём важные посты. Двое вошли в палату, остальные сотрудники второй академии последовали за ними.